Эпилог. Кто же этот таинственный подонок? Ара узблаго готова умереть. Она собиралась прирезать себе горло, только чтобы не становиться их следующей марионеткой. Если бы её превратили в пешку культа, смерть её отца была бы напрасной. Она не могла допустить этого. Умирать страшно. Но другого выхода у неё нет. У неё, как у принцессы, и так было достаточно привилегий, но она никогда не забывала, что у неё есть обязанности перед своим королевством. Эта миссия должна была стать последней. Она была готова к этому. Ты ты. Так было до тех пор, пока она не увидела ту прекрасную дугу. В тот момент Когда этот мальчик одним великолепным ударом рассёк пополам сразу все мечи, на секунду у неё в голове вспыхнуло воспоминание из детства. Пришло время снять маску. И с этими словами Мондон сорвал с лица кожу. Толпа пришла в замешательство. Под кожей Мондона скрывалась чёрная маскарадная маска. Вокруг его ног начал кружиться вихрь чёрный, как чернила осьминога, слизи, быстро захватывая в плен всё его тело. Вскоре спираль вспала, а на месте мямочно-бледного мальчика появился парень в длинном чёрном плаще. Тень, пробормотал кто-то из толпы. Но Раосу видело в нём не тень. Она увидела того самого человека, который когда-то давно вдохновил её посвятить свою жизнь фехтованию. Это тот, чей клинок стал для неё воплощением прекрасного. Тень, неужели ты? Ты тот убийца. Воспоминание о том дне вспыхнуло в сознании Раус. Однажды Раус похитили. Эта произошла давным-давно, когда она была ещё маленькой девочкой. У её отца появились официальные дела в королевстве Медгар, и, подавшись на уговор и дочери, он взял её с собой. Но принцесса не захотела сидеть в одиночестве и тайком олизнула из гостиницы, чтобы поиграть с местной детворой. Но внезапно всё вокруг неё потемнело, а потом она потеряла сознание. Когда девочка пришла в себя, Она уже оказалась в другом месте. Дворик с садом сменился на тесную комнату без окон и мебели. Её руки и ноги были связаны, а кляп во рту не позволял позвать на помощь. И хотя на её теле не было ни одной раны, девочка сильно дрожала от страха. Она слышала, как за дверью разговаривали её похитители. "Подуреть. Он у нас в руках, чёртова принцесса, чувак. Я, конечно, подозревал, что она из богатенькой семьи, но так даже круче." Вот это нафартанула, босс. Мы сорвали джекпот. Ну дача тут ни при чём, ослинная ты башка. Это результат работы настоящего мастера. После этих слов Раусу слышивый их грубый смех, напоминающий рычание гиен. В тот момент Раус испугалась, как никогда в жизни. Бедная девочка впала в отчаяние. У её похитителей было два варианта: они могут потребовать выкуп либо попытаться продать тому, кто точно знает, чего стоит дочь короля. Но она уже тогда понимала, что похитители скорее всего выберут второе. Скорее всего, эти парни с породой мелких бандитов. Так что они вряд ли станут рисковать, играя по-кромному. Продав её на каком-нибудь чёрном рынке, они бы без труда подзаработали немного золота. А в таком случае она точно попадёт в руки политических врагов. Это перспектива, погулой её больше всего. Она извивалась всем телом, пытаясь освободиться от верёвок. Она кричала, но кляп сдерживал звуки, и вместо крика получилось только мычание. Раос потратил все силы, пытаясь вырваться, но эти усилия были напрасны. Эй, кажется, наша принцесса проснулась. Ну так иди проверь её. Их голоса стихли, и она услышала приближающиеся к двери шаги. Её приглушённое мычание превратилось в крики, а по щекам потекли горькие слёзы. Но как раз в этот момент, когда дверь со скрипом открылась... «Эй, придурки! Гоните мне все свои бабки!» Она услышала детский голос, кричащий нечто совсем не подобающее его возрасту. «Твою мать! Как ты сюда попал?» «Какая к черту разница! Прихлопните этого клопа!» «Иди сюда, щенок! Сейчас взрослый дядя преподаст тебе урок!» А потом Роуз услышала режущий звук, как будто что-то разорвало воздух. В воздухе появился запах крови. Она дрожала, когда подползла к двери, чтобы прильнуть к небольшой щели. Сквозь эту щель она увидела мальчика, скрывающего свое лицо под тряпичным мешком и кучку улепетывающих бандитов. «Куда побежали трусливые псы? Сразитесь со мной и докажите, что вы настоящие бандиты темного мира!» «Помилуй!» Мальчик взмахнул мечом. Прочерченная им в воздухе дуга была настолько изумительной, что Раос забыла обо всём на свете. Она мало знала об искусстве фехтования, но эта техника, она была в разы прекраснее любого произведения искусства. Тонкое лезвие рассекло им глотке, и через секунду крики прекратились. Раос была в шоке, а она не могла оторвать взгляда от мальчика с мешком на голове. Вот дерьмо. Ой, тех неудачников, даже золота не было. Я зря припёрся сюда. Хм? Mm? Тут есть ещё кто-то? Тогда мальчик почувствовал пристальный взгляд Роуз. Я открыл дверь в ту маленькую комнатушку, где была заперта девочка. И их взгляды встретились. А, они похитили ребёнка? Эй, наверное, у тебя был тяжёлый день. Да, малышка. Мальчик снова взмахнул мечом, очаровав Роуз своим бесподобным фехтованием и одним движением освободил её от верёвок. "Ну, я пошёл. Возвращайся домой и береги себя", сказал мальчик в мешке и быстро зашагал к выходу. Только в этот момент Роуз поняла, что её руки и ноги уже свободны. "Подожди!" в отчаянии крикнула она ему. "М?" Мальчик остановился и снова повернулся к ней. "Кто вы?" Я, эм, я пока нахожусь в процессе своего обучения. Так что просто считай меня модным убийцей бандитов, который просто случайно проходил мимо. Убийца бандитов. Эм, как я могу отблагодарить тебя? Хм, ну, о'кей. Тогда я буду очень признателен, если ты никому не расскажешь о том, что видел. Хорошо, я буду молчать. Кротяк, я рассчитываю на тебя. И с этими словами, убийца бандитов ушёл. мой бийца бандитов. Он спас её, вырвал из лап похитителей и тем самым изменил всю её жизнь. Маленькая девочка настолько восхитилась его красотой и фехтованием, что в тот день она решила посвятить себя изучению искусства меча. Арао одражила этим воспоминанием из детства больше всего на свете, и она сдержала своё обещание, данное этому мальчику. Доба у её маленький сокровенный секрет, который она оберегала все эти годы. Но увидев его снова, она впервые нарушила своё обещание. Тень, неужели это был ты? Это ты тут убийца бандитов? Тень не ответил ей. Но для Роуза его молчания было достаточно, чтобы понять. С самого детства он неустанно боролся со злом. Всё это время он спасал невинных людей. Точно так же Как когда-то спас маленькую Роуз из лап похитителей, это заставило Роуз вспомнить о том, что Тень сказал ей в том соборе. Истинное могущество заключается не в количестве силы, а в том, как человек её использует. Значит ли это, что Тень является воплощением силы? Когда Роуз осознала это, ей стало стыдно за свой выбор. Она выбрала лёгкую смерть вместо борьбы за свою страну. У неё был шанс продолжить войну, но одна только мысль о том, что она могла проиграть, приносила ей невыносимое мучение, а она хотела просто положить всему этому конец. Она надеялась найти покой в смерти. Но увидев того, чьё фиктивное когда-то вдохновило её, она снова обрела надежду. Твой бой ещё не окончен, сказал тень и выставил перед собой чёрный как смоль меч и направил его на стену стадиона. Одно резкое движение, и вместо толстого бетона там зияла большая дыра. Уходи. Я поняла. Араос схватил из земли свою шпагу и без тени сомнения нырнул в дыру. Держите её. Парни, вы куда-то собрались? Тень стал перед дырой в стене и направил свой меч на преследователя Роус. Внезапно небо почернело За считанные секунды голубое небо заволокли набежавшие тучи Закрыв с собой солнце Раскаты грома эхом прокатились по бескрайнему небосклону Дождь обрушился на арену стеной Застилая глаза крупными каплями Чего вы ждете? Поймайте ее! Гневно скомандовал изврат И его люди тот же бросились к дыре в стене Они налетели на Тень плотно, в вооружённом кольцом, окружив его словно хищники, а потом набросились на него всей толпой. И они были так близки, они уже предвкушали, как их клинки рассекают его плоть, и окрасят землю в алый цвет крови Тени. Как вдруг, молниеносная догарасекла воздух. Один удар этого хватило, чтобы отбросить нас за всех приспешников фальшивого жениха. Э, это невозможно. Значит, это и есть тот самый тень. До него доходили слухи о таинственном парне, что зовёт себя тенью, но до сих пор он был уверен, что это выдумки. Как же он ошибался. Он прижал ладони к кровоточащей ране и упал на спину. Помогите! Хоть кто-нибудь! Убейте этого парня, кричал он. Но в ответ он услышал лишь шум дождя. Даже рыцари Медгара не осмелились приблизиться к тени ближе, чем на несколько метров. Они окружили его, но на этом всё. Не нашлось ни одного смельчака, который рискнул бы поднять руку на человека, победившего Айрис. Дождь превратился в настоящий потоп. Ливень падал с небес плотными потоками, разбивающимися о землю на миллион крупных капель. Пышки молнии отражались от мокрого насквозь плаща тени, каждый раз освещая и выделяя её фигуру из мрака. "Я сделаю это". В этих словах была такая сила, что даже гул дождя не смог заглушить её голос. Она подпрыгнула в воздух, на лету сбрасывая свою серую мантию и выхватывая свой блестящий меч. "Это Беатрис, богиня войны!" прокричал кто-то из толпы. Прекрасная белокурая эльфийка приземлилась в центре арены, крепко держа руки на рукояти меча, усеянного каплями дождя. На ней не было ничего, кроме набедренной повязки и небольшого нагрудного щита, скрывающего пышную грудь. Её сверкнувшая молния заставила её белоснежную кожу вспыхнуть серебром сиянием. Тени Биатрис молча оценивали друг друга. Пока в один момент они не бросились навстречу друг другу. Сильный раскат грома ознаменовал начало их боя. Тень вытянул вперёд свой чёрный меч, чтобы соответствовать длинному мечу Беатрис. Удар. Чёрный клинок рассек воздух. На мгновение дождь резко прекратился. Тонкое лезвие оставило в воздухе след, будто луч света разрывающий тьму, и на них снова обрушился ливень. Мима. А? Реакция Беатрис была мгновенной. Без лишних движений она сделала полшага назад и увернулась от меча Тени. А потом она пошла в наступление, и на тень обрушился её смертельный удар. Он хмыльнулся под маской. Тень наклонился в сторону и также мастерски уклонился от её клинка. А потом, так и не отрывая нога от земли, замахнулся мечом и выпрямился. Но она подстроилась под его ритм так же быстро. Аревко омах дёрнул свой длинный меч. Богиня войны откинулась назад, и чёрный клинок тени разорвал воздух прямо над её головой. И она снова выпрямилась. Удар. Снова удар. Они нападали по очереди, но единственное, чего касались их смертельные клинки это пустой воздух и капли дождя. Два лезвия яростно разрывали воздух, прокладывая себе путь сквозь пелену лезвия. Капли разбивались на маленькие брызги, создавая в воздухе задымловатые полосы, освещаемые вспышками молнии. Трибуны затаили дыхание, с трепетом наблюдая за развернувшимся сражением. Их бой был подобен прекрасному танцу смерти. Дождь и молния вырисовывали в небе узоры битвы, неуловимые для глаз обычных людей. Это великолепный танец мечей. Слишком очевидно, что оба бойца находятся на вершине мастерства фехтования. Зрители были зачарованы этим. Они могли бы вечность наблюдать за этим танцем, но у Тени были другие планы. Кажется, этому мечу не дотянуться до тебя. Он отпрянул назад, создав между ними небольшую дистанцию, а потом пристально посмотрев на Беатрис, на удивление зрителей, богиня войны тоже остановилась. Её грудь медленно вздымалась и снова опускалась, пока она пыталась выровнять дыхание. Невероятно. Она выдохнула слово восхищения. Её голубые глаза с азартом смотрели на тень. Несколькими мгновениями они просто молча наблюдали друг за другом. Позволь мне показать тебе истинную силу моего клинка. С этими словами тень заставил свой меч вернуться к его изначальной длине. Такая дистанция ему больше по душе. А теперь продолжу, сказал он, и сразу же сделал шаг вперёд. И снова яркая вспышка молнии ослепила зрителей. Что? Со скоростью удара молнии Тиан сократил дистанцию между ними, и арена сотряслась от ударной волны. От неожиданности Беатрис пришлось отсказаться от ответного удара и направить свою силу в защиту, но при этом она даже не видела его меча. И не только она. Никто не видел, с какой стороны обрушился его клинок. Его удар не коснулся ни единой капли дождя. Она не видела меча, но смогла инстинктивно блокировать его, но только частично. Сила его удара была настолько мощной, что её отбросило в сторону, прямо на промокшую от дождя землю. Но разве она, легендарная богиня войны, может позволить себе так бесцценно прохлаждаться в луже грязи, когда противник напрашивается на продолжение боя? Конечно, нет. Беатрис быстро вскочила на ноги, готова продолжить бой. Очередная вспышка молнии пронзила небо, и раскат грома перекрыл шум ливня. Он исчез. А в следующий миг он словно из ниоткуда появился прямо перед ней. Он замахнулся своим клинком. Беатрис фокусировала своё внимание на кончике меча тени, но со следующей вспышкой молнии она уже снова валялась в луже. Какого? Он снова сделал это. Игнорируя куски грязи, прилипшие к её лицу, она встала и отскочила назад, чтобы увеличить дистанцию между ними. Пока что Беатрис удавалось блокировать его удары только за счёт чистой удачи и хорошо отточенным инстинктом, но не факт, что ей так повезёт во время следующей атаки. Поэтому она не решилась первой сократить расстояние. Глядя, как капли дождя играют на лезвие тени, и в нём отражается вспышки Мауни, Беатрис задалась вопросом: "Почему я не вижу его?" Её скорость тут точно ни при чём. Что-то не так с моим мечом. Ей пришлось перебрать в памяти каждую пройденную ею битву, чтобы найти ответ. Движения тени слишком естественны. Дело в том, что какой бы сильной ни была техника, в бою побеждает тот, чей меч был быстрее. Но даже самый быстрый замах начинается с предварительного движения. И я среди допустить, что мечник смог обойтись без этого. Любой опытный фехтовальщик сможет предвидеть направление удара и вовремя среагировать. Нет, самое опасный типатаки это тот, который выходит за границы вашего понимания. Ей даже не обязательно быть сверхбыстрой. Достаточно уже того, что атака будет просто непредсказуемой. И техника тени именно такая. В ней нет ни жажды крови, ни сомнения, ни высокомерия. Его удары просто естественны. И люди не в состоянии различить их. Точно так же, как они не осознают падения отдельных капель дождя, она не воспринимает движения меча тени. Невероятно. Биатрис пришлось признать, что её восхищает глубина мастерства тени, его способности лежать над небесной, до которой не добраться обычным смертным. И эта неспособность нанести удар, лишь пассивно обороняясь, ведет Беатрис к неизбежному поражению. «Покажи мне свои клыки, богиня войны!» – прокричал тень, размахивая своим мечом. Но Беатрис понимает, что он просто провоцирует ее, хоть и понимает, что у нее нет шансов. «Подожди!» – звонкий голос прервал их битву. «Кажется, мы еще не закончили наш бой!» Они повернулись и увидели там Айрис, готовую в любой момент вступить в бой. «Подожди!» Принцесса Айрис, прошептала Биатрис, и посмотрела на принцессу Медгарта, как словно захотела ей что-то сказать. Я знаю. Я знаю, что я недостаточно сильна. Айрис улыбнулась, чтобы скрыть своё разочарование. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не могу позволить ему уйти после того, как он втаптал в грязь фестиваль Люшины. У меня есть гордость, и у Медгарта тоже. Она, посмотрев на тень, и продолжила: Я остановлю его. Даже если это будет стоить моей жизни. Эй, Беатрис, когда я сделаю это, используй тот шанс, чтобы закончить начатое. Хорошо, можешь положиться на меня. В их глазах блеснул огонь решимости. В таком случае, присоединяйся к веселью. Покажи мне свои клыки, принцесса. Бросьу тень и подняв кончик меча, встал в боевую позу. Айрис начала медленно сокращать дистанцию между ними, уже испытав на себе силу его меча. Она знает, что действовать нужно осторожно, поймав правильный момент. Какое-то время было слышно только шум дождя и раскаты грома. «Пожалуйста, позволь мне ударить». И с новым ударом грома она скользнула вперед, целясь холодным, разящим лезвием меча в шую тени. Её выпад был невероятно быстр, но даже при этом её противнику было достаточно сделать всего полшага, чтобы вырваться из досягаемости её меча. Он смотрел, как острый край лезвия проносится мимо его головы, и тут же приготовился к её следующему ходу. Но меч Айрис внезапно расширился, провернув его рукоять, оно увеличило диапазон его удара. Она почти застала тень в расплох. Почти. У него было менее секунды, чтобы среагировать, и он мигом отбросил варианты о контратаке. И вместо этого со всей силы ударил по мячу Айрис, отбросив его в сторону. Она снова облажалась. Так могли подумать зрители. Но не тут-то было. Айрис использовала импульс от своего удара и сделала резкий выпад, чтобы руками поймать тень, схватив его за туловище. Героический ход. Даже зная, что это равносильно самоубийству, Айрис готова пожертвовать своей жизнью, чтобы хоть на мгновение сдержать его. Но этот раз ему точно не увернуться. Браво. Мусмехнулся Тень и ударил Айрис коленом по лицо. Любитель. Как жаль, что она не знала, что тени не травны в рукопашном бою. Айрис упала на землю. Впрочем, она всё равно получила то, чего хотела. В тот момент, когда он ударил ее ногой, наступил короткий миг, когда тень остановился. И эта задержка – именно то, что ей нужно. Ха! Длинный меч Беатрис обрушился на тень. Она вложила всю свою силу, всю мощь в один этот удар, чтобы навсегда покончить с этим парнем. Сталь врезалась в мягкую плоть тени, словно раскаленный нож в масло – Во арене пронёсся громаподобный взрыв. Удар был настолько сильным, что клинок тени чуть не отбросило назад. Его поза полностью открыта. Это её шанс. В следующее своё движение Беатрис вложила не меньше силы. Она была быстра как ветер, но не настолько быстр как тень. Он мигом отбросил собственный меч, а сам просто испарился. Куда он? метнувшись вперёд со скоростью молнии, Чейн пригнулся настолько низко, что он практически скользил по земле. А потом он сделал именно то, что до этого пыталась проделать Айрис. Он схватил Беатрис за талию. Он приблизился к ней слишком близко, лишив её возможности замахнуться мечом для удара. Он поймал её, как кошка мышку, и с лёгкостью поднял в воздух, будто она ничего не весила. а затем просто отбросил ее на землю. Каменная плита разлетелась в дребезги. От удара из легких Беатрис вырвался воздух с громким «пх». Но в эту секунду у нее появился шанс спустить в ход свой меч. Наплевав на легкое головокружение, она замахнулась мечом. Тень сделал очередной выпад, снова поднял ее на руки и еще раз со всей силы отшвырнул в сторону – Беатрис силы врезалась в стену арены. Звук при этом был такой, словно о стену ударили тараном. А потом воздух разорвало, как будто с неба что-то упало. Тень протянул руку и схватил его. В свой чёрный, как бездна, меч. Он словно спланировал всё это заранее. Следующая вспышка молнии осветила тела двух поверженных девушек. Даже объединённых сил Айрис и Беатрис оказалось недостаточно, чтобы победить этого человека. В шоке были все. Зрителей охватил холодный пот. Они боялись поверить своим глазам. Достаточно. Тень бросил последний взгляд на двух нокаутированных девушек и повернулся, чтобы уйти. Стой. Сейчас же. Услышав этот голос, он остановился. Я всё ещё могу драться. Айрис сквозь боль заставила себя подняться на ноги. Как и я. И одновременно с ней Беатрис махнула себя обломки стены и упёрлась руками в стену, чтобы тоже встать на ноги. У обеих мечницы явно намерены идти до конца. Однако тень лишь окинул их быстрым взглядом и снова развернулся, чтобы уйти. Не смею ходить. Неужели ты решил сбежать от драки? Услышав слова Айрис, Тень медленно остановился. Сбежать, повторил он. Куда? Да и зачем? И стадион залило голубовато-фиолетовым сиянием. Что? Как? Это был поток магии, стремительно выливающийся из его тела, вихрем пустившийся по арене. Ураган энергии полностью поглотил ливень. Этого не может быть. Это нереально. Это невозможно. Непостижимая сила заставила Айрис и Беатрис остановиться и окаменеть. С такой мощью он мог бы стереть в порошок весь стадион, а то и город, и при этом глазом не моргнув. Девушек и зрителей объел ужас. Зачем, Зачем мне бежать? Никто не сможет остановить его. Ничто не сравнится с разрушительной мощью этой магии. Почему? Почему? дрожащим голосом спросила Айрис: "Если у тебя всегда была вся эта сила, ты ведь мог убить нас в любой момент". "У меня другая цель. Я не хочу убивать вас. В этом мире есть враги, которые действительно заслужили смерти. И мой долг найти их и казнить". Не сводя с Айрис взгляда, Тень заставил всю свою магию собраться на кончике своего клинка. Убедись, что ты точно знаешь, кто твой истинный враг. С этими словами, тень направил свой меч в небо, высвободив в воздух необъятное количество фиолетовой энергии. Стадион залил ослепительным светом, покрывший собой всю столицу. Этот луч пронзил небо и разогнал дождевые облака. Когда свечение поблекло, осталось только чистое голубое небо. Тень исчез. Облака исчезли. Дождь, молнии и сам тень, словно всего этого никогда и не было. Знать, кто мой настоящий враг? Тень. Кто же ты? Айрис посмотрела в кристальное чистое небо и задумалась над тем, что сказал тень перед своим уходом. Какова его цель? Кто его истинный враг? Глаза Айрис устремились на прекрасную радугу, что раскинулась по небу сияющим полукругом. Рао со всех ног убежала подальше от арены, чувствуя, как мощные струи дождя бьют по лицу, а тело охватывает мелкая дрожь. Сейчас у неё ни цели, она даже не знает, куда бежит, и просто позволяет своим ногам уносить её куда-то вдаль, не давая себе возможности перевести дыхание. Она бежала так долго, что даже не заметила, как дождь прекратился. Она оказалась посреди леса. Мокрые листья заблестели в золотистых лучах солнца. Роуз уперлась спиной в шершавый ствол дерева, чтобы перевести дыхание. С ноткой паники в ее голове пронеслись разные мысли. Она подумала о своем отце, о своей родине и о том, что теперь может случиться с ней. Эти тревоги и многое другое обрушилось на нее словно цунами, вздавив ее грудь стальными прутьями. Возможно, у нее были свои причины так поступать, но это не меняет его факта, что теперь она стала преступницей, убившей короля на глазах тысячи людей. Но это не значит, что она собирается отрицать свою вину или избежать мести, чтобы избежать наказания за свой поступок. Роуз готова взять на себя все бремя вины за отца убийства. Что бы она ни сделала, она все еще принцесса, у которой есть долг перед своим народом. Но чем больше она думала об этом, тем сильнее беспокойство и тревога охватывали ее. Какой бы стойкой молодой девушкой она ни была, она не ожидала, что на нее так внезапно обрушится столь тяжкий груз ответственности. И теперь этот груз пытается сокрушить ее решимость. Но у нее все еще есть силы, чтобы сражаться. Она должна бороться. Но что может сделать хрупкая 17-летняя девушка? Роуз уткнулась головой в колени. Роуз. А потом она свернулась в маленький дрожащий клубок. Она лежала так до тех пор, пока небо не окрасилось в аллой оттенок заката. В этот момент она заставила себя подняться на ноги и пойти дальше. Она не ведает, куда идет, и что будет ждать ее на другом конце пути. Но она точно знает, что должна продолжать идти. И как раз, когда начали сгущаться сумерки, за спиной Роуз раздался мелодичный голос. «Какой путь ты выберешь?» «Что?» Роуз резко обернулась и увидела, как из тени деревьев выходит прекрасная эльфийка, одетая в черное платье. «Ты — Альфа!» В ответ Альфа скрестила руки на груди, и ее тонко очерченные губы изогнулись в мягкой загадочной улыбке. «Ты можешь сражаться в одиночку или присоединиться к нам. Ты должна выбрать...» «Присоединиться к вам?» Роуз из-за теней. противостоят одному врагу. Но это ещё не значит, что они смогут работать вместе. И всё же Альфа права. У Роуса осталось только два варианта. Наверняка уже к утру ее будет искать вся армия Мидгара и Ариана. Даже если она решит встретиться с этим в одиночку, ей все равно нужно где-то спрятаться. Прямо сейчас у нее есть только один вариант – скрыться в горах. Ну, или в крайнем случае, она может сбежать в город беззакония. Но есть большая вероятность, что в этом городе ее быстро перехватят какие-нибудь охотники за головами, чтобы получить за нее награду. «Вы сможете спасти королевство Ариана?» Это зависит только от тебя. Сейчас у сада теней нет причин сражаться за твою родину. Если ты хочешь спасти свое королевство, тебе придется доказать свою значимость. Мою значимость? Вот именно. А также ценность королевства Ариана. И если я докажу вам нашу ценность, вы поможете спасти королевство? Это в наших силах. Это в наших силах. Хатвор Альфа был прост. Она могла бы просто поставить Раус перед фактом, но вместо этого предоставила ей шанс самой сделать выбор. Она не стала давать Раус советов, не предложила ей помощь. Раус должна сама определить свою судьбу. Убийца. То есть тень. Он лидер сада теней? Да. В её сознании вспыхнул образ мальчишки, который спас её, когда она была маленькой девочкой. Все эти годы он неустанно боролся со злом. Она решила поверить в него. Тогда мой клинок готов служить ему. Хороша. Добро пожаловать в нашу команду. А теперь следуй за мной. Альфа была немногословна, и от этого она казалась ещё загадочнее. Нарао послушно последовала за ней в глуп леса. Могу я задать вопрос? Можешь. Тень. Кто он такой? Он человек с непоколебимой волей, который с раннего детства боролся со злом. Он тот, кто обладает пугающей силой и мощнейшей магией. И тот, у кого есть реальный шанс победить их общего врага. Но кроме этого, Раос ничего не знает о нём. Она не знает о масштабах его силы, а его целях или даже о том, кто он такой и откуда взялся. Тень окутан тайной. Если хочешь узнать это, тебе придётся заслужить наше доверие. Ваше доверие. Если ты докажешь свою верность, в конце концов, ты обязательно узнаешь ответы на все свои вопросы. И больше. Они не сказали друг другу ни слова, продолжая молчать и через лес. Они долго пробирались через густой туман, сквозь который не могли пробиться даже солнечные лучи. Где мы? Неужели это это лес бездна? ответила Альфа. Рауз слышал историю об этом месте. Никто не знает, где именно находится этот лес. Но ходят слухи, что оттуда еще никто не возвращался. Из-за этого тумана и мрака Рауз не могла разглядеть даже Альфу. Хотя та шла менее, чем в метре от нее. Насыщенный страной фиолетовой магии, туман полностью лишил ее возможности ощущать себя в пространстве. Этот туман вызван дыханием дракона. Дыханием дракона? Дыханием дракона? Легендарные существа, упоминания о которых сохранились лишь в древних писаниях. Несколько лет назад по королевству ходил слух, будто один путешественник видел, как во время голубой луны загадочный рыцарь сражался с драконом. Но все просто посмеялись над этими словами, ведь все знают, что прошло уже более 100 лет с тех пор, как был убит последний дракон. Когда-то давно он сразился в этих землях с туманным драконом. Он? Кто он? Даже в юности он был уже достаточно сильным, что оба одолеть дракона, у него не поднялась рука убить его. Поэтому, в благодарность за сохраненную жизнь, дракон пустил его на свою землю и спустил магический вздох. И, кстати, это смертельный яд. Раус резко распахнула глаза и подскочила, тут же зажав нос ладонью. «Не отставай от меня. Если ты отойдешь хоть на пару метров, умрешь в мгновении ока». П «Поняла». Они шли в тишине ещё несколько минут, пока туман внезапно не исчез. Перед ними возвышался самый настоящий белый замок, купающийся в золотистых лучах яркого солнца. Это Александрия, древняя столица, разрушенная туманом драконом. Это наша база. Александрия, древняя столица. Араус когда-то читал о ней в книге из библиотеки своего отца, но ни одна из книг не смогла бы передать непревзойдённую красоту этого места. Вокруг замка раскинулись огромные сады, изобилующие уникальными плодовыми деревьями, которых Роуз никогда в своей жизни не видела. Она разглядела там несколько молодых девушек с энтузиазмом, собирающих зрелые плоды. Вон там находится какао-поле. Это главный ингредиент для приготовления шоколада. Когда-нибудь ты станешь работать вместе с нами. «Подождите, шоколад? Хотите сказать, что Митсу Гоши принадлежит Саду Теней?» А, el fato el colubnosi и в ответ. И продолжавай идти. Нараос прекрасно знает, что Мицугоши является единственным местом, где можно купить шоколад. Больше никому не известны ингредиенты и особенности приготовления этого незабываемого лакомства. Вдвоём они прошли через широкие двери и вошли в замок. Лям, да сейчас тот, спросила Альфа у девшек, что встретили их у входа. Да, я здесь. На зов Альфы подошла молодая девушка и сразу опустилась перед ней на колени. «У нас новенькая. Займись ее обучением». «Как вам угодно, леди Альфа?» «Для начала нам нужно посмотреть, на что ты способна, но что-то мне подсказывает, что ты быстро проложишь путь к своей силе», сказала Альфа, все еще удивленный Роуз, и ушла вглубь замка. Роуз осталась наедине с девушкой по имени Лямбда. Как и большинство членов сада теней, она была тоже юной эльфийкой. Высокая темнокожая красавица с короткими пепельно-белыми волосами и золотистыми глазами. На ней надет черный облегающий костюм. Но даже он не помешает Роуз увидеть ее крепкие мышцы и идеальные кубики пресса на животе. И весь этот образ дополнял острый взгляд и пухлые губы цвета спелой вишни. Я Лямбда, твой инструктор. Иди за мной. Да, мэм. Рауз последовала за Лямбдой. Они подошли к высокой двери, в другом конце замка, которая оказалась выходом на задний двор, где как раз в это время тренировались десятки молодых девушек. Вау! Рауз была достаточно одного взгляда, чтобы понять. Каждая из этих юных воительниц обладает невероятной силой. Номер 664 и 665. Тут, мэм? Да, мэм. Назов Лямбды, подбежали две ученицы. Эльфийка и Триантропка. Инструктор, вы звали? спросила Эльфейка почти крича. Триандробка в это время стояла по стойке смирно. Он наш новобранец. Я хочу, чтобы она присоединилась к вашему отряду. Есть мем номер 666. Раздевайся. А? Твой номер 666. Теперь твой номер это твоё имя. Я номер 666. Если ты поняла это, то раздевайся и поторопись. Что? «Не заставляй меня повторять!» Это произошло в мгновение ока. И вот теперь она стоит в чем мать родила. Совсем голая, перед огромной толпой юных красавиц. «Что вы делаете?» Закричала она и мигом опустилась на корточки, пытаясь хоть как-то прикрыть свое покрасневшее от смущения тело. «С сегодняшнего дня ты никто!» Теперь ты отброс общества. Откажись от своего имени. Выброси свою одежду. Отрекись от всего, что ты верила, чтобы стать идеальным солдатом. С этими словами, Лямбда бросила к ногам Роуз в комок темной слизи. Номер 664. Научи новенькую, как этим пользоваться. Есть, мэм. Хм? Что это? Из-за лохмотьев, которые когда-то были одежда Роуз, выпорхнул качок бумаги, и Лямбда сразу наклонилась, чтобы поймать его. А это... Это была обёртка от бутерброда, который когда-то дал ей Сид. Стоило Роусу увидеть этот маленький, помятый клочок бумажного пакета, она почувствовала, как все эти эмоции, что она испытывала к Сиду, начали вырываться наружу. Он был её первой любовью. Он сражался с ней на турнире, спас её жизнь и отправился вместе с ней в путешествие. Для неё эти воспоминания бесценны. Всего неделю назад она мечтала, чтобы он просто взял её за руку. Но теперь этой мечте не суждено сбыться. Она никогда не сможет вернуться. Их пути больше никогда не пересекутся. Что это за жалобный взгляд? Я же сказала тебе выбросить этот мусор. Сказав это, Лямда разорвала в клочья этот маленький пакетик. Арау смотрела, как порыв ветра уносит высоко в небо кусочки того, что было ей так дорого. Как улетают последние фрагменты мечты, которая не суждена сбыться. По щеке Рау скатилась одинокая слеза. Конец второго тома. Текст читал Тяныч. Подписывайтесь на мой Telegram-канал. А пока вы подписываетесь, я уже приступаю к третьему тому. Ба-ба.